Корней Чулковский, Федорина горя Скачет сито по полям, А корыта по лугам, За лопатую метла Вдоль по улице пошла, Топоры-то топоры Так и сыплется с горы. Испугалась а коза, Растопырила глаза. Что такое, почему, Ничего я не пойму но как чёрная железная нога побежала поскакала кочерга и помчались по улице ножи эй держи держи держи держи и кастрюля на бегу закричала у тягу я бегу бегу бегу удержаться не могу вот и чайник за кофейником бежит тараторит тараторит дребезжит у теги бегут покрякивают через лужи через лужи перескакивают А за ними блются, блются, дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля, вдоль по улице несутся, дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля. На стаканы дзинь натыкаются, и стаканы дзинь разбиваются. И бежит, бренчит, стучит сковорода, вы куда, куда, куда, куда, куда, а за нею вилки, рюмки да бутылки, чашки да ложки скачут по дорожке. Из окошка вывалился стол и пошел, пошел, пошел, пошел. А на нем, а на нем, как на лошади верхом, самоварища сидит и товарищем кричит. Уходите, бегите, спасайтесь. И в железную трубу бу-бу-бу, бу-бу-бу. А за ними вдоль забора скачет бабушка Федора. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. «Воротитеся домой!» Но ответила корыто, «На Федору я сердито!» И сказала кочерга, «Я, федоре не слуга!» А фарфоровые блюдца над Федорою смеются, «Никогда мы, никогда не воротимся сюда!» Тут Федорины коты расфуфырили хвосты, Побежали вовсю прыть, чтоб посуду воротить. Эй, вы глупые тарелки, что вы скачете, как белки? Вам ли бегать за воротами с воробьями-желторотами? Вы в канаву упадете, вы утонете в болоте. Не ходите, погодите, воротитеся домой. Но тарелки вьются, вьются, а Федоре не даются. Лучше в поле пропадем, а к Федоре не пойдем. Мимо курицы бежала и посуду увидала. Куда, кук куда, вы откуда и куда? И ответила посуда, было нам у бабы худо, не любила нас она, била, била нас она, запылила, закоптила, загубила нас она, ко-ко-ко, ко-ко-ко, жить вам было нелегко, да, промолвил медный таз. Погляди-ка ты на нас, мы поломаны, побиты, мы помоем и облиты. Загляни-ка ты в кадушку, и увидишь там лягушку. Загляни-ка ты в ушат, тараканы там кишат. От того мы от бабы убежали, как от жабы. И гуляем по полям, по болотам, по лугам, а к неряхе за марахе не воротимся. И они побежали лесочком, поскакали по пням и по кочкам. А баба Федора, и плачет, и плачет она. Села бы баба за стол, да стол за ворота ушел. Сварила бы баба щи, да кастрюлю пойди поищи. И чашки ушли, и стаканы, остались одни тараканы. Ой, горе, Федоре, горе, а посуда вперед и вперед. По полям, по болотам идет, и чайник шепнул тюгу. Я дальше идти не могу. И заплакали блюдца. Не лучше ли вернуться? И зарыдала корыто Увы, я разбита, разбита. Но блюдо сказала. Гляди, кто это там позади? И видит за ними из темного бора. Идет, ковыляет Федора. Но чудо случилось с ней. Стало Федора добрей.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 А поганых тараканов я повыведу, Прусаков и пауков я по вымету И сказала скалка, «Мне Федору жалко». И сказала чашка, «Ах, она бедняжка!» И сказала блюдце, «Надо бы вернуться!» И сказали утюги, «Мы, Федоре, не враги!» Долго, долго целовала и ласкала их она. Поливала, умывала, полоскала их она. Уж не буду, уж не буду я посуду обижать. Буду, буду я посуду и любить, и уважать.